Дорога была на удивление спокойной. Рейнер глазел по сторонам и напевал какую-то песню про северянина, который отправился по дороге солнца. В общем, лирическая песенка. В конце десятого куплета этот парень возвращается домой, оставив на закате свое сердце. Пока Трем проспевал, я подбил финансы. Десять тысяч долиноров спрятал в замке. Где именно? Хм, в надежном месте. Три оставил в сундуке, стоящем на третьем этаже данжона. Ключ от него оставил Димычу. Если Дарби со своими чудесными письмами не подведет, то придется потратить 600 долиноров в виде гонорара гномам и еще 200 на исполнение одной идеи, связанной с этим войском. Я пожертвовал куском пергамента и сделал несколько эскизов. Показал Дарби и с большим удовольствием смотрел на его выпученные от удивления глаза. Кстати, когда я рассказал про эту идею Динки, то он долго смеялся. Веселился, но одобрил. Обещал к моему возвращению изготовить 20 арбалетов для гномов и объяснить Дарби смысл моего предложения. Заодно пообещал заняться и донжоном. Поставить нормальные кровати, сделать ставни на окна и придумать что-нибудь с отоплением. Зима на носу, а камин – жутко прожорливая вещь. Нет, предшественники не были идиотами и жили в относительном комфорте. Во дворе даже баня есть. И окна донжона закрывались на ставни. Просто пираты, захватившие замок, все разломали. Конечно, зачем спускаться во двор за дровами, если можно оторвать ставень? Кроме этих расходов, я выплатил премии парням. Мэт, Рейнар и Вельд. Получили по 100 долиноров. Тор, Тер, Дарби и маленький Андрей по 20. Понимаю, что деньги Андрею в замке не пригодятся. Но это сделано в воспитательных целях. После всех выплат у меня осталось 2100 долиноров и куча планов. Письма Дарби отдал утром, когда мы уезжали из замка. Я поначалу даже не понял, что это такое. Пригоршня квадратных пластин, сделанных из металла. 5 на 5 сантиметров, не больше. На всех выбит какой-то значок. В ответ на мой вопрос Дарби лишь ухмыльнулся, провел рукой по этому письму, и оно засветилось ослепительным оранжевым светом. «Вот и все, мастер», — сказал Дарби. «Так у нас пишут подобные послания». «Кстати, мы ехали не одни. Вместе с нами ехал рыжеволосый парень, Эллов из Кларенса». Утром, не объясняя причин, я приказал ему собираться. Его собрат, по несчастью, Ольгдир, попросил позволения остаться в замке. Идти ему некуда, а работ по хозяйству хватает. В общем, без дела не останется. Я предложил 20 долинуров в год и содержание. Тем более, что у него есть к чему стремиться. Перед отъездом отвел парня к брошенному пиратами Дракару и предложил подумать о возможности его ремонта. Ольг Дир всю жизнь ходил в море на рыбачьих карбасах. Пусть думает, со временем, если не дурак, сделаем из него капитана. У меня было время осмотреть Драккар. Трофеев на нем не нашлось, но не это главное. Это прекрасное морское судно, на котором в моем мире викинги ходили до самой Америки, будь она неладна ладно. Пробоина, зиявшая на левом борту, выше ватерлинии, это не проблема. Судно наполовину вытащено на берег, но Мэт обещал, что без проблем вытянет его на берег полностью. Подгонит лошадок и, как он любит говорить, да помогут нам боги. До Кларенса мы добрались за три с половиной дня. Почти добрались. В город мы могли попасть и вчера вечером, если бы немного поторопились. Увы, но Эллов отвратительно сидел на лошади. Нам оставалось лишь ругаться сквозь зубы, наблюдая, как он трясется в седле. Ей-богу, как собака на заборе. Поэтому и встать на ночевку пришлось в пределах видимости города. Как рассказал все тот же Эллов, город обнесен стенами и на ночь ворота запирают. Разумно, учитывая, что на территории Кларенса есть несколько серебряных рудников. Сами рудники находятся за пределами города, но вот хранилище продукта в центре... Лакомый кусок и для южан, и для больших разбойничьих шаек. Про серебряные рудники много рассказывал Эллов. Как выяснилось, на тяжелых и опасных работах работают не гномы, а люди, осужденные преступники. гномы родознацы здесь в большом фаворе. Они руководят и занимаются разведкой недр. В общем, геологи и горных дел мастера. Охрана рудника – орки. Умно. Орки недолюбливают гномов. Гномы платят той же монетой. Считают орков эльфийскими выродками. Утром мы встали не свет ни заря и уже собирали вещи, как я заметил, целую кавалькаду всадников, идущую рысью по заросшим мелким кустарникам лощини. Судя по всему, кто-то из местных богатеев собрался на охоту. Внезапно одна из лошадей рванула в сторону, едва не выбросив всадника из седла и, не разбирая дороги, понеслась бешеным галопом. «Вот дьявол!» – выпрямился Рейнер. «Смотрите, лошадь понесла!» «Вещи соберите!» – крикнул я и взлетел в седло. Найда у меня умничка, все прекрасно поняла. Так рвануло, что я едва успел ногой в стремя попасть. «Хейс!» Хорошо, что не успел поклажу повесить. Если бы висел на моей Найде весь положенный груз, то еще неизвестно, догнал бы я этого всадника или нет. Налегке, может, и догоним. Я пристал на стременах и наклонился к лошадиной шее. Давай, милая, давай! Испуганная каурая лошадь закусила у дела и шла во весь опор, только грива развивалась. Я видел, что наездник пытается что-то сделать, но безрезультатно. Да, как ни крути, а одна лошадиная сила — это больше, чем одна человеческая. Дурак! прорычал я, наблюдая, как наездник пытается натягивать у дела. «Кто тебя, идиота, сидеть в седле учил? Убить мало мерзавца эдакого. И тебя, и твоего наставника». Единственное, что давало нам шанс успеть, так это высокий холм, поднимающийся в этом месте. Лошадь, даже испуганная, в гору не полезет. Главное, чтоб не устраивало рваные скачки. В этом случае наездник точно вылетит из седла и расшибется. Почва здесь каменистая, и падение может иметь фатальные последствия. Слава богам! Нам повезло. Лошадь пошла налево, обходя холм, и я рванул на перерез. Хейс! Ветер свистел в ушах, а я, не отрываясь, смотрел на этого наездника. Если не удержится, то свернет себе шею. Помню, как в юности меня вот так же лошадь таскала, а под конец сбросила. До сих пор помню ощущение. У меня тогда еще и сапог застрял в стремени, и тащила, пока как-то не умудрился отцепиться! До сих пор шрам на спине остался. Медленно, но я догонял эту испуганную парочку. Худенький подросток, несмотря на испуг, сидел крепко: Слава богам, что за луку у седла не цеплялся! Давно бы вылетел. Ну же, Найда, давай милая! Я поравнялся с лошадью и схватил парня за шиворот. Ловить испуганную лошадь за узду? Да вы что, с ума сошли? Сами ловите! Выдернул этого щегла как тряпку и перевалил через свое седло. Почувствовав облегчение, Каура вырвалась вперед. А Найда, понимая, что гонка закончена, начала сбавлять темп. Судя по ее ровному галопу, она даже нового веса не заметила. Сильная лошадь? «Нет, вы только посмотрите!» Наездник, лежащий поперек моего седла, еще и возмущается. Я, недолго думая, врезал ему ладонью по заднице. «Берен де Вьерн! Заткнись, болван, а то сброшу!» Понемногу мы замедлили бег и остановились. Я придержал спасенного паренька, и он сполз на землю. Стоит, шатается, шапка сползла на лицо. «Тебя кто учил верхом ездить, щегол?» – спросил я и сдернул эту щегольскую шапку. По плечам рассыпалась копна рыжих волос. «Вот дьявол! Это же девушка в мужском наряде!» «Пока я глазил на эти зеленые глаза, в которых светилась восхитительная злость, до нас добрались ее спутники. Целая толпа! Всадников десять, не меньше!» Два человека спрыгнули на землю и принялись обхаживать эту красавицу. «Да, надо отдать должное, девушка была ослепительно красива. Я даже хмыкнул, вспомнив, как врезал ей по мягкому месту. Ее спутники охали, причитали и ловили убежавшую лошадь». Смирил девушку взглядом и еще раз хмыкнул. «Красавица, раздери меня, дьявол! Но мы здесь уже лишние!» Потрепал найду по шее и, развернувшись, отправился к своим парням, спешащим навстречу. Спустя полчаса мы входили в город. Сразу за воротами я садил Элуфа на землю и забрал нашу лошадь. Парень пытался что-то сказать, но я только отмахнулся. Мол, доставили тебя домой и радуйся. Навалился городской шум, да так, что я даже поморщился. Видимо, отвык от такого количества людей, собранных в одном месте. Как ни крути, но к свободе очень быстро привыкаешь. Скажу честно, город меня впечатлил. Сразу видно, что богат. Это заметно не только по количеству каменных домов, мощенных улиц и одежды. Нет. Богатство здешних городов определяет не пышность знати, а лица простых рабочих. Если пышут здоровьем и в глазах нет злобы, значит город и правда богат. Здесь не было видно оборванных нищих и попрошаек, которыми кишат портовые районы Сьорра. Устроились в гостинице неподалеку от торговых рядов. Пока Рейнер заказывал ужин, я прогулялся по небольшой улочке, плотно застроенной лавками и магазинчиками. Сделал несколько необходимых заказов и договорился о доставке этих товаров в замок. Продавцы поначалу удивленно косились, но я платил сразу и проблем не возникло. Да уж, «Ничего не скажешь?» «Хорошая репутация у нашего замка». Закончив покупки, я подсчитал, что обеднел на 250 долиноров. Цены здесь жуткие. Что уж прибедняться, заказал много. Кроме этого, заглянул в оружейную лавку. Там хозяйничал упитанный гном, ковыляющий на одной ноге. Вместо второй у него была деревяшка, как у незабвенного Джона Сильвера. Оставил ему письмо Дарби. Гном уверял, что сделает все необходимое, чтобы письмо достигло нужных адресатов. Еще несколько писем я оставил в лавке ювелира и кожевенника. Пришлось заглянуть и в лавку с одеждой. Как ни крути, но надвигается зима. Тем более, что мы с Рейнером двигаемся ей навстречу. Кроме этого, нам еще и новичков одеть надо. Зимой здесь не очень уютно, поэтому я купил 7 комплектов теплой одежды. Зимние плащи и длинные меховые жилеты с большим капюшоном. Эдакая дань моди срединных земель. Северяне одеваются еще теплее. Все товары обещали доставить в нашу гостиницу без промедления. Обеднел еще на сто долиноров. Все, пора завязывать с этими тратами. На западном побережье нам еще лошадей надо купить. Эх, боюсь я западных конюшен. Там разводят таких красавцев, что я без штанов уеду. Найда, словно подтверждая мои слова, тряхнула головой и фыркнула. Вернувшись в гостиницу, обнаружил Рейнора, пускающего слюни у накрытого стола. Пока мы утоляли голод, он делился своими соображениями на вечер. Мы отдали должное искусству повара, и Рейнор, сыто отдуваясь, привалился к стене. «Ну вот!» Трэмп вытер ладонью рот я слегка перекусил теперь можно и прогуляться поглазить на местных девушек и поискать приключений он тяжело поднялся из за стола и поинтересовался моими пожеланиями по поводу ночных приключений я не отрываясь от ужина обрисовал ему примерные формы и Рейнер обещал побеспокоиться и найти для меня подходящую эльфийку когда он ушел я остался в зале сидел пил горячее вино со специями и курил Неожиданно открылась дверь, и в зал вошел человек с рыжей шевелюрой. «Ну да, конечно! Знакомые все лица!» Мужчина обвел взглядом зал и подобострастно кланивающегося хозяина гостиницы. Увидев меня, он поморщился и, сделав несколько шагов, оказался передо мной. «Робьян Нор Если я не ошибаюсь, то мы уже встречались!» «Серж Фьюжин!» — кивнул я и поднялся из-за стола. «Да, встречались. Чем могу служить?» «Вы спасли мою дочь. Она могла погибнуть!» — сухо начал он и протянул мне руку. «Я благодарю вас!» «Думаю, что обойдемся без рукопожатий!» — также сухо ответил я и руки не подал. «Простите!» — не понял он и дернул бровью от моей наглости. Вы все прекрасно расслышали, Норк Ларенс. И я думаю, не только расслышали, но и поняли. Еще раз благодарю за ваши слова благодарности, хоть это и выглядит странно с вашей стороны. Я еще раз кивнул.